Проходной, куда выскочил Фальк, ему перегородили дорогу сразу 20 автоматчиков. в «Сторону! Дайте мне пройти, или я его застрелю!» – скачал Фальк, приставив пистолет к болтающейся голове Кнацеля. «Ну и убивай! Мы его даже не знаем!» – усмехнувшись, крикнул один из автоматчиков. «Это директор Гилек Нацель. Если не верите, один может подойти поближе, но только без оружия!» Полицейские посовещались, затем один демонстративно положил автомат на пол и направился к Томми Фальку. Когда их разделяло пять метров, Фальк остановил полицейского. «Стой!» Полицейский остановился, а Фальк, не сводя с него глаз, запрокинул голову к нацеле. Узнав директора, полицейский кивнул. «Да, это он. Чего ты хочешь, парень? Каковы твои требования? Деньги?» «Никаких денег мне не нужен, приятель. Я просто спасаю свою шкуру. Пропустите меня к причалу, я уберусь, а вашего директора сдам на ближайшей станции. Мне он не нужен. Тебя все равно найдут». «Лучше сдайся, я обещаю тебе снисхождение суда». «Какого суда?» – невольно улыбнулся Фальк. «Суда компании Айк metal Не смеши меня, приятель. Лучше дай пройти к причалам и скажи парню, который прячется с винтовкой за колонной, чтобы шел на место. Я его хорошо вижу и могу наспор прострелить ему башку». «Окей», – кивнул парламентер. «Пулитсер, выходи, тебя заметили». Снайпер вышел из-за колонны и присоединился к остальным автоматчикам. «Пропустите его», — приказал офицер, игравший роль парламентера. Автоматчики расступились, и Фальк медленно двинулся по образовавшемуся проходу. Его ноги уже еле двигались. Подструился по вискам, но Томми старался ступать твердо, понимая, что за ним внимательно следят десятки глаз. Когда захлопнулась дверь причального модуля, он перевел дыхание и, выбрав служебный байк, едва протиснулся в его узкий стыковочный люк. Бросив тело к нацеле на жесткий диван, Томми Фальк едва не взлетел от обретенной легкости. Затем заблокировал вход на судно и, вернувшись к нацелю, проверил его пульс. Пульс был очень слабый. Покачав головой, Фальк запустил двигатель байка.